Сноска. тригоны. Мало радости быть стригоном. Это значит, что тебя маленького подушкой задушили. Смеяться они любят, потому что дети. Только смех их злой, а зубы острые. Заметки ученицы Верии. Конец носки.